Ни секунды колебаний, совершенно естественный тон, взгляд ни на миг не вильнул. А, собственно, даже если он и не писатель, почему он не может знать комиссара? Шарахаешься вслепую, набиваешь синяки. — А что пишет? — поинтересовался Славка, когда француз колобком выкатился в коридор. — Опять поди, замуж зовет. — Ага, — сказала Даша. — Думаю, вот, не согласится ли. — Орлы, вы хорошо слышали, что я сказала про солнечный? «Готовьте-ка себя морально, нынче же и приступаем!» Что слышно из психушки? «Доктор все еще не в кондиции», — доложил Толя. «Только санитар отвернуться, он уже под кроватью засел и от убийцы отмахивается. Три грации его достают день и ночь». «Понятно», — разочарованно кивнула Даша, сняла с вешалки пуховик. «Настраивайтесь на солнечный, а я исчезаю. Изучать проблемы». Фотографии.